Глава 20. Благодаря Элиоту я спокойно миновала парковую зону с патрулями и достигла открытых фонтанчиков. Там напилась воды в волю и поспешила к зданию столовой. В прошлый визит, когда напросилась к поварам на чай с сухарями, я приметила, какие задвижки стоят на окнах. Одну такую незаметно сдвинула наверх, теперь осталось проверить, не закрыл ли кто-нибудь ее снова. Оконная створка плотно прилегала к раме. С трудом пропихнула ее внутрь, задвижку так никто и не тронул, и забралась в помещение. Двое мальчишек со второго отряда в это время караулили вход, над которым тускло светил уличный фонарь. Ничего, пусть охраняют. Заодно подтвердят Хватову, что без их ведома в столовую никто не входил. На кухне я наложила себе полную тарелку остывшей каши, с аппетитом ее умела и запила компотом а с собой прихватила батон докторской колбасы, свежую булку, порезанную на кусочки, и литровую бутылку молока. Поразмыслив, что в следующий раз могу сюда и не попасть, забрала сухари, сыпав их в мешок из-под сахара. Яблоки, лимонные вафли и юбилейные печенья отправились туда же. Какое-то время продержусь на сухом пайке, а там видно будет. Тишину вечера нарушили звуки танцевальной музыки. В пионерском лагере началась дискотека, которую проводили в актовом зале поместья. Я надеялась, что большинство ребят соберется там, и количество патрулей в парке поубавится. Добытые трофеи я разделила на две части. Колбасу, молоко и батон переложила в бумажный пакет, а сухари, яблоки и печенье с вафлями оставила в мешке, намереваясь припрятать в надежном месте. К добыче купила столовые приборы, нож и трехлитровый бидон, который наполнила водой. Сегодня мне повезло, что у фонтанчиков никого не было. А завтра за поиски возьмутся вожатые и воспитатели, так что вряд ли получится высунуть нос из убежища. В подсобке у поварих я разжилась старой застиранной скатертью, кусочком мыла, полотенцами и мотком бичевки. Но раз уж начала наглить, то прихватила матрас, подушку и одеяло с кушетки, на которой женщины отдыхали в перерыв. Постельные принадлежности я скатала в тугой рулон и перевязала веревками, одну из которых перекинула через плечо. Теперь объёмистый груз висел за спиной, оставляя руки свободными. Громоздкая ноша, конечно, сильно оттягивала плечи, но равновесие компенсировали пакеты с продуктами. Не хотелось мне возвращаться сюда во второй раз. Поэтому нагрузилась так, что еле стояла на ногах. Воровство, а иначе мои действия не назовешь, я постаралась максимально прикрыть, чтобы пропажа не сразу бросалась в глаза. Так пачки печенья брала с дальних полок, на дно тары с яблоками уложила пустые коробки чтобы создать видимость, будто ящики полные. Часть булок и хлеба, заготовленных с вечера на завтрак и накрытых чистой материей, чтобы не заветрились, переложила на поднос для сухарей. К утру подсохнут так, что не отличишь. Жаль, что пропажу матраса никак не замаскируешь. Надеюсь, в утренней суете поварихи не сразу кинутся его искать. Посуду за собой я помыла и поставила на место, крошки смахнула со стола, после чего настала пора выбираться. Пропихнув добычу в окно, я выбралась сама и прикрыла створку. Навьючив на себя добычу, велела Элиуту отслеживать окружающую обстановку и побрела к дальней части парка. Полтора часа ушло на то, чтобы добраться до скалы и затащить продукты и матрас наверх. Потом еще взмокла, поднимая с помощью веревки тяжелые камни. А все для того, чтобы защитить еду от крылатых охотников, птиц. Сухари и яблоки, чем для них не лакомство? Можно было бы и внизу еду припрятать, благо камней тут хватало. Но днем велик риск попасться на глаза какому-нибудь слишком любопытному пионеру, который обратит внимание на странное шевеление в скалах. Зато теперь я не переживала, что загнусь от голода и могла спокойно отсидеться тут пару дней. Однако отдыхать пока было рано. На сегодняшнюю ночь я запланировала еще одно дело. Подхватив пакет с едой, направилась к медпункту, чтобы проведать союзника. Каплин сообразительный мальчишка. Не хотелось бы, чтобы вампиры переманили его на свою сторону. Додумался же, как обеспечить безопасный ночлег. Понятно, что это только до той поры, пока обложки остаются человеком. Вон, Погорелов уже вовсю пользуется властью, чтобы подчинять подростков и безнаказанно пить их кровь. «Хозяйка!» — напомнила себе Эйлёд. «Впереди кто-то есть. Прятаться от других. Человек». Информация меня заинтересовала. Вампиры первыми подчиняли тех, кто становился случайным свидетелем кровавых пиршеств или догадывался, что люди вокруг ведут себя странно. Мышь указал на место, где притаился подросток. И я, оставив ношу на земле, бесшумно к нему подкралась. Мальчишка не придумал ничего лучше, как разрыть поглубже яму в корнях дерева, которую вымыло после дождей. Дно выстлыть травой, а сверху прикрыться буреломом и ветками. Простецкое убежище, но действенное, как оказалось. Рядом с тропинкой его бы давно обнаружили, если бы не эта маскировка. Резким выпадом я накинулась на пацана и зажала ему рот, чтобы не закричал. Выпучив глаза, он замолотил руками и ногами, пытаясь меня скинуть. «Да тише ты, тише, свои!» — осадила громким шепотом. «Ты чего тут делаешь? От кого прячешься?» «Сейчас я уберу руку, а ты пообещаешь, что не будешь шуметь, договорились?» «Да!» — хрипло выдохнул Жданов. Тот самый любопытный товарищ, который выслеживал у нас с Валькой. «А ты чего здесь? Ты это, нормальная? Кусаться не будешь?» «Я? Сам как думаешь? Кто еще будет разгуливать по ночному парку, когда остальные веселятся на дискотеке? И что значит «кусаться не буду»? Если прижмет, то укушу так, что мало не покажется». «Фух, наконец-то кто-то нормальный». Мальчишка расслабился. «А ты?» Подначила пацана, чтобы первым озвучил причину, по которой избегает сверстников. «Нормальный в яме сидеть?» «Прячусь я. Чего тут непонятного?» Буркнул он. «От кого?» «От вампиров. От кого же ещё?» Раздраженно бросил Жданов. «Только не делай вид, будто не понимаешь, о чем я говорю». «Ого, вот это фантазия. Какие вампиры в наше время?» Скептически хмыкнула. «Ты случаем солнечный удар не получил?» «Ой, не делай вид, будто их не существует!» Не повелся он на развод. Самаш сказала, что на дискотеку не пошла. А почему? Чего по парку шляешься? Тоже, наверное, прячешься». «Ладно, может, и прячусь», — ответила серьезным тоном. «Но ты еще не сталкивался с теми, кого называют вампирами? Они не показываются людям, держатся в тени. А те, кого ты так боишься, всего лишь их слуги. И корм. Буревестник — одна большая кормушка для двух трех вампиров куда новые жертвы сами с радостью съезжаются каждый сезон. «Как ты узнала?» — Жданов гулко сглотнул. По его ошарашенному виду я догадалась, что до таких выводов он не додумался. Но вот поверил мне сразу. Побывала в их логове, вот и узнала. «А где?» «Сам-то как думаешь?» «Думаю, текать отсюда надо и побыстрее». Пацан оглянулся по сторонам. «Жаль идти далеко. Я уж про дорогу молчу, опасная». Даже если сбежим, нас быстро догонят. Я, как в лагерь ехали, у окошка сидел и видел, какой сверху обзор открывается. Спрятаться негде. Но у меня есть план. Я недавно гулял возле большого дома. Осёкся, услышав мой скептический хмык. Ладно, прятался в кустах. Высматривая, где переночевать. За правым крылом здания, где якобы идет ремонт, стоит теплушка, в которой рабочие инструмент хранят. Там еще рядом сарай, гараж. Все под замком, не проберешься. Так вот, я увидел, когда к старухе гость приехал, что в гараже стоит велосипед. Прогрессовский, с тормозами и фарой на руле. На таком даже ночью можно ехать, не опасаясь вильнуть с дороги и сорваться в пропасть. Но он здоровый слишком, я один не управлюсь. Зато вдвоем запросто на нем поместимся. Надо только придумать, как в гараж попасть. Хм, идея с велосипедом стоящая. Оценила наблюдательность мальчишки. «Только не вдвоем, а втроем поедем. С Валькой Каплиным. Я как раз к нему шла, он в медпункте отсиживается». «Так он заболел вроде». «Угу, ты тоже, если грифели наешься. И через заросли крапивы пробежишь голышом. Той же болезнью заболеешь». Усмехнулась. «Так что, ты с нами или сам по себе?» «Спрашиваешь». Мальчишка радостно подорвался с места и принялся отряхивать одежду. Умаился тут один сидеть. Лучше уж с вами. «Тогда дай минутку, заберу кое-что и пойдем. Только тихо, на патруль напороться можно», предупредила нового союзника. «Какой патруль?» удивился он. Да какой Хватов из ребят организовал, чтобы меня и остальных в парке вылавливать. Ты же у тропинки засел, как партизан, где у патрулей постоянный маршрут проложен. И топают они, как слоны, неужели не слышал? Нет, Жданов понурился. Не было никого. Да как же? Их даже глухой услышать. Ты что, спал? Ну да. Насупившись, признался пацан, о чего я сразу засомневалась, нужен ли такой союзничек. Ладно, идем уже. Что с тобой делать? Угу. Тяжело вздохнув, кивнул мальчишка. А потом, как собака, взявшая след, толчно уставился на пакет, в котором звякнула бутылка с молоком. У тебя там что? «Еда!» «А тебе какое дело?» Отступила на шаг, пряча пакет за спину. Идем уже!» И так кучу времени потеряли. Лучше бы мимо прошло, честное слово. До медпункта добрались без приключений. Звуки музыки стихли, значит, дискотека закончилась, и детишки отправились спать. Не все, конечно, некоторые продолжали шнырять по парку, но держались ближе к освещенным участкам лагеря и не забредали вглубь территории. Валька не спал и сразу отреагировал на наше появление. Какое окошко постучать заранее подсказал Эллиот. Жаль только, что забраться через него не вышло. В медпункте на окнах стояли решетки, а двери на ночь запирались на замок. Но кого это останавливало? Там замок одно название, вскрывается на раз. Подобные умения я старалась не афишировать, поэтому мальчишкам озвучила версию, что заранее стащила ключ у Блошкина. На самом деле сняла его с запасной связки, которую обнаружила в столе доктора позднее.